Глава 2. Внимание, задание «Авторитетный авторитет» выполнено. Вам никогда не стать настоящим вором в законе, но вы вызываете уважение у любого разумного. Плюс 10% к харизме. О да! И дело не в сомнительном достижении, которое я получил, а в самой возможности прикоснуться к стелле. Кажется, я начинаю понимать, почему медведь никого не пускает дальше своей берлоги, а контрабандист Кабул держит те мраморные статуи при себе. Стелла, она как наркотик. Когда ты визуально видишь подтверждение своим усилиям, то получаешь от достижения поставленных целей двойной кайф. Все эти ранги, умения, активные и пассивные навыки, задания, в конце концов, К этому достаточно быстро привыкаешь и без уведомлений Стеллы чувствуешь себя неполноценным, что ли. Может, так и разваливаются великие цивилизации наподобие мифических древних. Эти ребята достигли высочайшего уровня развития, замкнули все жизненные процессы на этот своеобразный магический интернет и... Расслабились? Ведь зачем напрягаться, когда за тебя сделано 90% усилий? Как сейчас помню нашу учительницу по математике, которая вбивала в нас синусы, косинусы, логарифмы и интегралы. Мы ее ненавидели всем классом, а она лишь понимающе усмехалась. А были наоборот крутые преподы, которые даже домашку не проверяли. Сейчас же, по прошествии нескольких лет, я понимаю, что благодаря этой учительнице я просто-напросто умнее большинства разумных. Да, знаний у меня меньше, чем, к примеру, у Демида Ивановича, но я, как бы это сказать, думаю быстрее, что ли. Мозг перебирает варианты словно компьютер, и я вижу, как поступить будет правильнее и выгоднее. Это как партия в шахматы, где лучшие ходы в текущих условиях в 70% принесут победу. Я усилием воли выкинул из головы разбежавшиеся мысли и сосредоточился на работе со Стелой. какой же это все-таки кайф внимание лидерство плюс 1 текущее значение 3 внимание вы успешно управляли отрядом минимум в 100 разумных текущее значение лидерства 3 для следующего значения необходимо успешно руководить минимум тысячи разумных или создать сеть мануфактур лидерство это отличный выбор михаил одобрил димит иванович Мой классный стоял рядом со Стеллой и, похоже, отлично видел все мои уведомления, которые у меня накопились со строго. Сразу тебя предупрежу, если когда-нибудь по достижении действительно высокого ранга тебе предложат поменять лидерство на власть, не соглашайся. Почему я не удержался от вопроса? Предприниматель же отлично трансформировался в лорда, и благодаря этому навыку я сумел перехватить контроль над воинами. «Лорд — отличный навык», — согласился классный. «Правда, его просто так не получить, ну да не суть. А вот власть, власть развращает». «Разве лидерство и власть не одно и то же?» «Лидерство — это в первую очередь ответственность. Власть же очень часто перетекает во вседозволенность». «Не согласен», — я покачал головой, — что Яков Иванович, что князь, что вы, в конце концов. У всех вас есть власть, но вседозволенности я пока что не заметил. Хотя, если взять во внимание острок, вот видишь, довольно кивнул Демид Иванович, лидерам подчас приходится принимать непопулярные решения, которые хороши, к примеру, для княжества, но плохи для отдельно взятого Михаила Иванова. Но как тогда найти эту грань? «Нужно помнить одну простую вещь», — печально улыбнулся классный. «Власть — это не цель, а средство». «И что же тогда цель?» «Не обижайся», — мягко ответил Демит Иванович. «Но боюсь, что ты не поймешь. Я сам до конца не понимаю». «А вы попробуйте», — уперся я. «Цель, как говорят трактаты древних, — это служение». «Служение?» — переспросил я. «Служение», — подтвердил классный и, видя мое замешательство, поспешил добавить. «Я понимаю это так. Дворник, подметающий двор, служит, скажем, дюжине разумных. Его ответственность перед обществом равна той же самой дюжине, но ну пусть будет единиц. И получает вознаграждение в виде условных 12 единиц. Понимаешь ход мыслей? А князь, — медленно проговорил я, — улавливая суть того, о чем пытался сказать Демит Иванович. «Служит, скажем, дюжине тысяч разумных и несет огромную ответственность, но и получает в виде власти, ресурсов и прочих благ соответствующее вознаграждение». «Именно», — довольно кивнул Демитр Иванович. «Стоп, я нахмурился, вспомнив банду и так и не найденного Гонди. А как же казнокрады и коррупционеры?» «Эти разумные», — поморщился классный. хоть их и тяжело так назвать, тянут вознаграждение авансом из будущего. Типа кредит, за который потом приходится очень дорого расплачиваться, подтвердил Димит Иванович. Впрочем, мы несколько увлеклись. Про принципы разумного и совестливого руководства коллектива мы будем говорить на уроках по экономике. А сейчас заканчивай со Стелой. Яков Иванович ждет. Хорошо. Кивнул я, переваривая услышанное. Разумное и совестливое руководство коллективом. Это кармический менеджмент, что ли? Впрочем, Демид Иванович прав. Сейчас есть дела поважнее. Внимание, вы приняли ответственность перед родом. Внимание, без нас благосклонностью приняла ваш дар. Эти два уведомления смущали меня сейчас больше всего. И если с первым все было более-менее понятно, Честь рода, из-за которой я не отступил во время битвы в Остроге, это жизненно важно и, понятно что ли. Плюс становится ясно, от чего я с таким нездоровым энтузиазмом согласился ехать в надел захваченный северянами. Род, так сказать, направляет мой клинок. То второе уведомление меня тревожило. За все время моего пребывания в этом мире Я не увидел пока что ни одного намека на божественных или околобожественных сущностей. И появление бездны заставило задуматься о природе этого явления. Может, местные относятся к таким вещам попроще, но для меня, как для человека 21 века с критическим складом ума, это прям звоночек. Ведь если есть всякие бездны, то может существовать и что-то посерьезнее. Боги, к примеру. И потом, откуда взялась эта бездна, и какую опасность она может представлять. И раз физрук предупредил не брать от нее заданий, значит, она разумна? По спине пробежало целое стадо мурашек, и я постарался побыстрее избавиться от этих мыслей. Увы, но не вышло. «Демид Иванович, возник очень важный вопрос. Я зажмурился ловя ускользающую мысль. Кто дает задание?» «Поздравляю, Михаил», — невесело ответил классный. «Ты начал задаваться вопросом, к которому приходят маги седьмого и выше рангов». «Дайте угадаю. Ответа нет». «Ты же знаешь легенду», — пожал плечами учитель. «Мы пришли в этот мир, а значит...» «Ответы следует искать там», — закончил я. «Другого ответа у меня нет», — кивнул классный. «Время, Миш». «Да, я уже почти все». Получив пусть и размытый, но все же ответ, я тут же успокоился и сосредоточился на системных уведомлениях. Внимание, хранитель кромки перевертыш медведь предлагает вам найти себе замену. Внимание, вы хозяин амулета сердца рода. Внимание, обязательное задание – вернуться на порог по достижению 10 ранга. И если с третьим уведомлением все более-менее было понятно и прозрачно, то первые два вызвали мигрень. Что делать с этим амулетом? Как искать замену? Что вообще делает хранитель? Вот как знал, что нужно напоследок увидеться с медведем. Ладно, разберусь, что там дальше? Родовой герб, плюс один к стезе воина, инженера и мага. Семейный очаг, плюс 10% к стихии огня. Родовая программа, плюс 1% к проколу реальности, крылья разума. Меч золотой Меч, Шестеренки. Пусто, пусто, лазерный пистолет. Книга Крылья разума. Заморозка роста рангов до скрыта. Внимание! Воинский ранг повышен. Выберите пассивную способность. Учитывая, что заморозку рангов мне дали после нанесения татуировки. Получается, что за все время пребывания в Остроге я получил только один ранг воина. По-моему, как-то несправедливо. Зато и ребята Макса взяли по рангу, а то и по два. Алабай также, скорее всего, получил ранг. Ну и Ворон, думаю, тоже. Так, ладно, о перевертышах и воинах Макса подумаю позже. Сейчас нужно сосредоточиться на самом главном. Воин. 6, изначально 7, плюс 2. Внимание, распределите полученный ранг. 1. Инженер. 3, изначально 5, плюс 2. Мак 4, изначально 6, плюс 1. Пассивная родовая способность, сила рода, чутье на рандеву, катализатор. Пассивные умения, авторитетный, плюс 10% к харизме. Семейный очаг, плюс 10% к стихии огня. Женский аспект, заблокировано. Родовая программа, плюс 15% ко всем характеристикам и умениям, всем одаренным в роду до тех пор, пока выполняется миссия рода, скрыта, Крылья разума. плюс 1% к проколу реальности, скорость обучения, двойная, скрыта. Лорд первого ранга, плюс 50% к рукопашному бою, плюс 30% к управлению коллективом, плюс 50% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Знание бухгалтерии, знание психологии, знание азов юриспруденции, необходимо пройти обучение. Знание архитектуры. Необходимо пройти обучение. Логистика малой компании. Два боевых навыка на выбор. Увеличение слотов преданности в двойном размере. Малое сопротивление магии первого ранга. Минус 20% к владению магией. Плюс 10% к сопротивлению магии. Плюс 5% к пониманию сути вещей. Стальное тело третьего ранга. Плюс 10% к механике. Плюс 10% К дистанционному контролю плюс 40% к укреплению костей, плюс 10% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мех доспехов. Стальная кожа 70% шанс заблокировать порез. Сопротивление плюс 10% яды, плюс 10% огонь, плюс 5% магии. Доступ к сети без касания стеллы, внутренние резервы. Заглянувший за кромку, минус 5% к незаметности, плюс 10% к успешному проколу мироздания. Чутье война вас сложнее убить. Вы чувствуете направленное на вас внимание и надвигающуюся угрозу. Стрелок второго ранга. Вы умеете обращаться со всем стрелковым оружием вашего ранга. Вы умеете обращаться с легким лазерным вооружением. Дознаватель, самоучка. Плюс 20% к эффективности допроса, при использовании физических мер воздействия. Победитель золотого меча. Возможность пользоваться оружием ближнего боя любого ранга. Рандеву. 2% шанс встретиться с родом. Войн пустыни. Плюс 10% к маневрам в пустыне. Плюс 10% к выносливости в пустыне. Следопыт первого ранга. Внимание к деталям позволяет восстановить картину произошедшего даже спустя некоторое время. Катализатор. Развитие ваших ближников и одаренных, находящихся вокруг вас, ускоряется, но собственное развитие замедляется. Родовой герб. Плюс один к каждой стезе. Активная родовая способность. Сила рода, третье колено. Активные умения. Аура лидерства второго ранга. Хочешь дойти до цели, иди вместе с соратниками. Соратники получают прибавку. Плюс три к каждой стезе, и не более пяти, изначально 6 к воинской стезе. Лидерство плюс один. 15% шанс вдохновить соратников на свершение. 15% вероятность перехода одаренного бьющегося рядом в ближники, невзирая на значение преданности, действует только во время боя. Пусто-пусто. Значение преданности 3 из 4. Лидерство изначально 2, 3. Текущая духовная связь. Оут Шевченко, Роман Дубровский, Тарас Тарс Леший. Вот что мне нравится в моей сборке минимум активных навыков. Я даже не представляю, как маги умудряются держать в памяти столько заклинаний и еще и использовать их во время боя. Нет, мой выбор – максимум пассивок и несколько активных козырей. При необходимости активные навыки можно компенсировать артефактами. В общем, моя сборка мне нравится. Да и ранги уже выглядят весьма неплохо. Неудивительно, что я так легко справился с Манулом, да и с другими противниками в том числе. Шестой ранг воина — это не шутки. Вот только в моем случае вроде и стал сильнее, но в это не верится. Оп. А это важная мысль. Помнится наш учитель по литературе Алексей Александрович, любил рассказывать нам про стеклянные потолки, что большинство людей сами ограничивают свой потенциал. Может быть это была одна из причин, по которой меня сначала отправили в строк, а теперь подсунули проклятый надел. Я вздохнул и задумчиво посмотрел на предложенные умения. Для лидерской ауры нужно взять еще пару рангов, для лорда тоже. Лидерство тоже так просто не выбрать, Ну а стрелок третьего ранга вещь, конечно, отличная, но передо мной стоят другие задачи. По идее, можно было попробовать выстроить интересные комбинации, про которые рассказывал Демитр Иванович, типа «Воина теней» или «Рыцаря рассвета», но... Но сейчас мне нужен был один конкретный навык. Да, он не очень вписывался в концепцию супервоина нагибатора но без него мне не выжить. Я бы, если честно, плюнул на все и выбрал бы сейчас... либо мастера-погонщика, либо механика. Без угов и, соответственно, их обслуживания и ремонта я могу забыть про свой надел, а значит, надо выбрать. Вот только я получил повышение воинской стези, а не инженерной, а значит, оруженосец. В голове тут же всплыл кусочек лекции Тараса Ивановича, нашего физика. Вариант наемников и одиночек. Собрать из подручных средств доспех или суметь разобраться с силовой броней. Снарядить пистоле ружье или справиться с вражеским големом. Выбор безродных. Помню насчет последнего пункта на уроке разгорелся жаркий спор. Славик даже осмелился возразить, что древние так не считали, но физик сказал, что это путь в никуда. Что ж, на данный момент это, если говорить языком шахмат, лучший ход. Надо бы в идеале взять тактика, стратега, лесника и защитника, но у меня есть преимущество, мои предки. а скоро, если смогу разобраться с семейным очагом, их количество, возможно, увеличится вдвое. Ведь действительно, почему я не подумал про женский аспект рода? Мама, бабушки, прабабушки? Ведь нельзя же просто так взять и отбросить половину своей родни. Пока, правда, эта опция заблокирована, но я обязательно разберусь, как ее раскрыть». «Спорный выбор», – пробормотал тем временем Демид Иванович. Но я понимаю твою мотивацию. В твоих условиях это, пожалуй, лучший выбор. Тоже так считаю, кивнул я, вчитываясь в описание пассивного умения, а точнее специализации. Оруженосец. Доступно при наличии пятого ранга в стезе воина-инженер. Плюс 50% к ремонту любой техники. Плюс 50% к любому бою. Минус 50% к эффективности магических свитков и зелий. Последний пункт какой-то неожиданный. «Удивлен описанием специализации», — прочитал мои мысли Димит Иванович. «На самом деле тут все просто. Хоть воины-инженер не обладают магией, но ядро силы у них такое же, как и у магов». «Ядро силы?» — переспросил я. «Типа внутренняя энергия?» «Можно и так сказать», — поморщился классный. «Если оно иссякло, то разумный рискует или стать обычным человеком, или умереть». «Логика понятна», — кивнул я. «Но при чем здесь оруженосец и штраф в 50%?» «Оруженосец — это попытка усидеть на двух стульях», — Димит Иванович мечтательно улыбнулся, «и энергии, соответственно, требуется в два раза больше». «Неприятно», — вздохнул я, прижимаясь к стелле и подтверждая повышение ранга. «У меня были большие планы на зелье и свитки». «Все решаемо», — пожал плечами Димит Иванович. «Ты все?» «Вроде как». Я переждал приступ головокружения и неожиданно понял, что сейчас с удовольствием чего-нибудь бы съел или помахал мечом. С инвентарем бы разобраться. «Позже», — с нажимом ответил классный. «Яков Иванович ждет. С ним и свитки обсудите и команду, и поклажу, и задачи». «Команду, поклажу, задачи? Интересно, наш директор действительно так сильно верит в меня? Или, может, у него есть какой-то суперплан? А может, он снова хочет использовать меня для решения княжеских проблем?» Демит Иванович тем временем сделал несколько шагов в сторону главного корпуса и, повернувшись, вопросительно поднял правую бровь. «Мол, ты идешь? Нет». «Ладно», — протянул я мысленно, беря себя в руки и готовясь к непростому разговору с директором. Инвентарь посмотрю после беседы с Яковом Свет Ивановичем. Только в этот раз нужно будет внимательно следить за его риторикой, а то немного надоело по краешку ходить. Заодно в процессе беседы решу, как поступить в отношении моей пятерки. Я кивнул сам себе, втянул заурчавший живот и двинулся вслед за классным. «Пойдемте, Димит Иванович». Пообщаемся с нашим начальством. Главное, чтобы там был чайок с печеньками.